долевой выплаты алиментов. Сочетание алиментов в долевом отношении и твердой сумме характерно для взыскания с родителей, имеющих помимо заработка еще и доход от приусадебного хозяйства. Порой в жизни складываются особые обстоятельства, когда алиментных поступлений оказывается недостаточно. Это случаи тяжелого заболевания, увечья ребенка и тому подобное. В таких исключительных ситуациях родители могут быть привлечены к участию в дополнительных расходах. Их размер определяется судом. Гибкость закона проявляется в том, что допускается уменьшение размера алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Основанием для этого может быть наличие у того, кто обязан платить алименты, Других несовершеннолетних детей, которые оказались бы менее обеспеченными, чем дети, получающие алименты. Инвалидность первой и второй группы, выплачивающего алименты родителя. Либо то, что дети работают и имеют достаточный заработок. Нахождение детей на полном содержании государства или общественной организации, например, в детском доме, школе-интернате. Какой же заработок имеется в виду, когда мы говорим об алиментах? Взыскание взыскании производятся суммы заработка, дохода, остающиеся после удержания налогов. При этом алименты удерживаются со всех видов заработка и дополнительного вознаграждения, как по основной, так и по совмещаемой работе, на которые начисляются страховые взносы. То есть с основной заработной платы, с доплат и надбавок к ней – с премий, оплат за сверхурочную работу, работы в праздничные и выходные дни, вознаграждений за общие годовые итоги работы предприятия и так далее. С писателей, журналистов, композиторов, других лиц творческого труда удержание элементов производится с сумм авторского гонорара, вознаграждений за публичное исполнение произведений, а при наличии заработной платы и из нее. Алименты удерживаются из пособий по государственному социальному страхованию, пособий по временной нетрудоспособности, пенсий, стипендий, из доходов за чтение лекций преподавателей, дающих уроки, врачей, занимающихся частной практикой, от индивидуальной трудовой деятельности в сфере кустарно-ремесленных промыслов, от приусадебного участка. В то же время удержание элементов не производится с так называемых компенсационных выплат, в частности, с командировочных сумм, выходного пособия, а также премий, выплачиваемых за личные заслуги, на которые не начисляются страховые взносы. Тем, кого этот вопрос интересует более детально, можно рекомендовать ознакомиться с постановлением Госкомтруда СССР и секретариата ВЦСПС от 22 января 1969 года номер 26-3 и изменениями от 10 февраля 1971 года, 43-5, где содержится подробный перечень как выплат, подлежащих учету, так и тех, с которых удержание не производится. Что касается содержания совершеннолетних детей, то такие правовые обязанности у родителей возникают при наличии двух обстоятельств – их нетрудоспособности и нуждаемости. В этом случае алименты устанавливаются в твердой денежной сумме и подлежат выплате ежемесячно. При определении ее судом учитывается материальное положение как родителей, так и детей. Самый разнообразный характер взаимоотношений тех, кто алименты платит – Теми, кто их получает, предопределяет и установление законом порядка уплаты алиментов, диапазон которого охватывает случаи от добровольной уплаты до принудительного взыскания. При уплате алиментов в добровольном порядке они могут выплачиваться обязанным к этому супругам непосредственно получателю, либо переводом по почте, зачислением на лицевой счет и тому подобное. Если в силу каких-либо причин такой путь затруднителен для плательщика, ему предоставляется возможность выплат через администрацию предприятия, учреждения, организации, где он работает. Дается это на основании его письменного заявления. Но поскольку мы с вами помним, что выплаты подобного рода имеют целью прежде всего интересы ребенка,